Раскидалась на постели боярыня Малка. Рыжие волосы от пота свалялись, как мочало. Иссохла пышная грудь. Долит пот, особенно ночью, и кашель негромкий, частый, беспокоит горло. Розовые губы синевой подернула. Старая шутиха сватюшка время от времени поправляет съехавшее голубого шелка одеяло, обложенная соболем. Больная пинает одеяло, шепча. — Ой, жарко! Ой, тошно! Грудь гнетет! — Не скидай, одевальи! Зазябнешь, голубица, как в утре зазябла! — Дай пить, сватья! Испей-ка во здравии святой водушки! — Дай квасу! Святая вода тухлым пахнет! Грех, боярня! Святая вода, на, целит. Сватья в серебряной чаше дает боярине святой годовалой воды. Ох, нехороша. Дай квасу. на малинового взвару. Испей, согреет. Мне и так жарко. Погаси у образов лампадки, душно. Ой, боярыня грех какой. Скоро к вечерне зазвонят, а ты лампадки тушишь. Вот сватья. Во времена, как Никон ко мне ластился, взяла я у него тетрадь в Софьяне, а в тетради от какого-то прокопия списано о Византии. Был там царь Устиньян, все церкви строил, да монастыри украшал, и состроил тот царь придивную церковь, а назвал ее Святой Софией. Он так ее... изукрасил мраморными цветами и камнями самоцветными, коврами золотными и свешниками. Как мореходы с моря плыли ночью, то думали, глядя на ту церковь, что гора серебра, златы и драгоценных каменьев светится. Хоры отраков там чудно пели. Ох, погаси лампадки, тяжко, вдоху нет. да уж погашу, приму на душу грех. Сватья встала, теребя бородавки на лице, сняла свой колпак с бубенчиками, подула на огни, перекрестилась, потом села, как прежде, на низкий табурет, а бояриня, покашляв, отдышалась и продолжала. Свету было в той церкви, будто на небе, и много-много воздуха теплого. Думается, мне. Поехала бы я в тот город Цареград. Молиться, вишь, не мастериться, Подышала бы тем дивным воздухом, Послушала бы птиц, что в садах Кругом той церкви поют, и исцелилась бы. А нет, руки-ноги будто чугун стали, И город тот нынче под Турчином. Ну, моя родная матушка, голубица моя, Я о том Цареграде от стариков, людей древних, кощун учула. А говорится в той сказке, будто тот город под водой кроется, и нынче уж залит он, сказывается, помню, кощуна по церковному ладу. И восстанет жена именем Феодора, и царствовать и иметь в цариграде и будет буява и потворница дьявола дочь. В одни ее будут в ограде мор беда и убойство, будут убивать и брат брата, и во святых местах блудники будут блуд творить и всякое непотребство делать. И игры, плясания и песни бесовские, и речет так окаянная царица гордынью. О, нарицаемый Боже царю! Пришла я погубить на земле память твою с шумом. Себо видел еси, что сотворила я. Ты же и волосы единого с головы моей не уронил. Так у ей глаголищей и инахульная, Срамная словеса на бога, И разгневается на ню бог яростью великою, И пошлет архангела Михаила, И подрежет серпом град твой, его якожерно в камень, и тако погрузит его и с людьми во глубину морскую. Останется от него на торгу столб един, в нем же положены гвозди честные, ими же пригвождено было на кресте тело Христова и запечатано вверху столпа того благочестивым царем Константином. Приходящие же в кораблях корабельницы и купцы, и ко столпу тому будут корабли свои привязывать и будут плакать. О, превеликий, гордый царь-град! колика лет приходим к тебе, куплю деюще, а нынче в один час пучина морская тебя без вести сотвори. Так рассказала дурка-сватюшка, потрогала на лице бородавки. и, вздохнув, прибавила. «И нету ныне царьграда и церкви, а кой и ты, голубийца, печалуешься. Нет уже». «Все есть», — сказала бояриня. «Только нынче там Турчин живет. Народ греческий покорился ему. Не мое то дело, а не так давно слышала, как бояре говорили, Турчин идет воевать польскую Украину». и царь град есть и и царь град цел и церковь стоит только в ней все турское устроено кощуны те твои от раскольщиков они давно плачут что византия умерла и старые люди до них говорили веры нету утоплено все в море за грехи греков они де султану предались веру козили. а феодору до да раскольщиков иные церковники и ретицы чтили сватия завозилась на месте она вспомнила и забоялась своей затеи лень захаживала улька отульльки она узнала о сеньке и решила привести его а возди увидит любимого обрадуется поздоровеет любя боярыню старая дурка теряла голову одна у ней боярыня малка Иных искать негде. Ты чего там возишься, сватья? Вожусь, видишь, бояриня, Куда и ноги не держат. Вставала да упала, А упала-села, В голову лезет такое и сказать трушу. Не трусь, своя ты мне. Лекаря привела, того и трушу. просто молодец, а видом стрелец. Сыщет за мной боярин, узнает, убьет. — Чего боишься? Боярин в приказе сидит. — Ежели тот стрелец, лекарь, веди. Знахарок звали, не помогли. Может, он излечит меня. — Так они с черницей, кое вхоже к нам, тут близко. — Зови. Сватюшка, заведя бубенчиками колпака, спешно ушла и скоро вернулась. Пошел Сенька. Бояриня приподнялась на подушках. Долго рассматривала у порога ставшего Сеньку, потом с хрипотой в голосе закричала, сколь хватило сил. «Сватья! Ты злодейка!» тихо подбежала к кровати поддержать бояриню. Больная опускалась на подушке. Тяжело дышала, глядела прямо в потолок и, видимо, думала. Потом сказала чуть слышно. «Выведи!» — Пусть ждет. Позову. — Жди, — сказала шутихо, выводя Сеньку за дверь. Ладил ей два слова сказать. — Коль надо, скажешь. Жди. — Где же ты, неумная? — Тут, бояриня, тут голубица. — Дай вина испить. — Не указано лекарем вино давать. — Велю. Дай. Сватья, сыскав бутыль, налила в чашу романей. «Держи и залью!» Дурка, поднеся чашу, поддерживала голову боярине. на грех навела, помоги одеться!» И дивно было Шутихе. боярыня села на кровати спустила ноги. «Дай, куньи, ноговицы!» Шутихо Бойко, радуясь про себя, надела на ноги боярине куньи сапожки. «Рубаху дай, шелковую!» Шелковый сарафан, кой легче. Вон тот. Кику не надо. Дай повойник. Он узкий, а волосы подберет. На три шею помадой. Руки. Руки, ой, кости одни. На три их помадой. Когда боярыня встала на ноги, то еще указала. Побери лицо. Губы подкрась. Я знаю, голубица скорбная. Сделаю. И не имело подобие смутно напоминающая прежний вид. — Я сяду, а ты веди его и сама уйди. Сеньку пропустили, он подошел. А так как боярыня сидела на низком мягком кресле, он же стоял над ней, то, поддерживая саблю, встал перед ней на одно колено. — Боярыня! — Да, да, семён вот я какая, но уже стану на ноги и тело мое не будет. опрохтелая. — И тебя я снова познаю. Сенька покачал головой молча. — Ты думаешь, я умру? — прошептала она. Сенька смотрел на ее иссохшие колени, охваченные тонким шелком, на впалую грудь, на жилу, которая билась часто-часто на шее былой красавицы. Он молчал. Сватья дурка, впуская его, Настрого наказала, боярине о смерти не говорить. Скажешь такое, падет и будет биться. слова не молоть. Бояриня часто и тяжело дышала. Спросила. — Чего молчишь? Ты не веришь, что я восстану? — Верю. — Ох, где мои волосы? искрими горели они, а нынче их болезнь съела. Где моя грудь? Руки, разве они те, кои рылись в твоих кудрях? И я уж не тот, бояриня, не тоскуй даром. Я поправлюсь. Будешь ли любить меня? Буду крепко любить. Сенька чувствовал, что надо утешить ее. Ой, спасибо. Ой, милый ты мой. Ты постарел мало, ты не тот. И по что пришел глянуть на скорбную твою любовь? улька не знала что сенька любил когда то боярыню а дурка с ватюшкой ей того не говорила и звала сеньку может она при конце живота от виду сильных людей больным легче сенька перед тем как идти к боярыне зашел на ее двор нищие люди крепостные обступили сеньку пойдешь к боярыне служил попроси за нас Не одевают, не кормят, потущали При конце живота многие бояры людей отписывают монастырям. Нас же проси на волю спустить. Может, и бояриня от того полегчает. — Молчишь? — шептала Сеньки-бояриня. — Молчи. Мне с тобой радостно. — Молчу, бояриня. Люблю тебя, думаю свое. — Что же ты думаешь? Помру? — Нет, не помрешь. А все же ради правды тебе надо быть доброй. — Я не зла. — Знаю, с добрыми ты добрая. Вот глядел я твою дворню и видел неправду. По что твой боярин держит такую дворню, не одевает ее, не кормит и копится от того воровство и худо сказать, что убойство? — То правда, милый, а как поправить? — Отпустить голодных людей на волю, хлеб найдут работой. Ой, Сенюшка, правда. А я и не подумала. Завтра же позову из Холопьева приказу Подьячева. Велю отпускную им написать. Великое спасибо за голодных людей. Я сам к тебе приду на днях и отпускную напишу. А ты подпись дай. Да, милый, да. Приходи, ждать буду. Боярыня положила ему, склонившемуся близко, на плечи тонкие руки. Она плакала, и голова ее упала. «Не плачь, боярыня, по что слезы?» «Ой, слезы мои от радости, что довелось видеть тебя жива и цела, и все то вспомнила, как был приголубником моим, все, все». И еще плачу от того, что близко ты, а нету силы обнять тебя. И что, поправишься, поправишься, верю я. Теперь, милый, подыми, сведи на постелю. В глазах тускло. Сенька встал, бережно подсунул руки, снес больную, как пушинку, откинув одеяло, положил и прикрыл ее голубым шелком. Когда он укладывал ее, Она поцеловала его в щеку. — Ой, спасибо, — сказала она слабо, чуть слышно. — И еще. — Говорила не раз поярину. — Ни по что держишь такую дворню, нище Томишь людей. Да разве он думает о людях? И не он один таков. Иди, мне же спать. Сенька вышел. Улька давно ушла к себе. — Дурка сватья проводила его до двери, и они, молча поклонившись, расстались. Сеньке было грустно. Давно ли, думал он, была красна лицом и телом? Эх, ну же! Он зашагал по улице, она мутно желтела снегом, чуть искрясь от блеска большой хвостатой звезды. Вместо месяца звезда стояла высоко в небе, и свет от нее был недвижимый, ровный. как от невидимой свечи, завешанной тонкой прозрачной тканью. Была уже отдача дневных часов. Звонили к вечерне. Боярин Никита Зюзин кончил сидеть в судном приказе. Сторож зажег перед образами лампаду. Боярин перекрестился, не глядя на казенный, с облупленными красками образ, держа шапку и трость в левой руке. Выходя из своей вдьячью палату, шапку надел и трость взял в руку крепко. Нахмурив лохматые брови, оглядывался на песцов. Под ячьи еще сидели за длинным приказным столом, иные чинили перья, а кто подливал чернию из общей бутыли в поясную чернильницу. Иной с деловым видом глядел в замаранный черновой столбец и ковырял пальцем в бороде. Все еще, косясь по сторонам, Боярин проходил палатой медленно. С конца стола встал один под ячий, поклонился боярину и, бойко, ковыляя на кривых ногах, отворил дверь в сене. Не глядя на отворившего дверь, Зюзин спросил, «Был ли без меня кто в приказе?» Косолапый, проковыляв по сеням, отворил с треском дверь на крыльцо, ответил, я государев, Алмаз Иванов был, боярин». «Нехорошо. Алмаз Иванов? А я и не был. Нехорошо. Того-сего. Я ему молол, боярин замешкался, дома у него боярина не дужи. Так-то...» Сказал Ладно. «Что ж думной дьяк говорил?» «Того, что ему говорить. Жаль не застал Никиты Алексеевича, дело есть. Так-то...» «Ты, Тереха, ведаешь, какое у дьяка до меня дело?» «Нам и нельзя того ведать, боярин, да ведаю того». «Говори». «Не смею того сего о том деле молоть, нам, малым людишкам, зато батаги бывают». «О государе я чай». «Того сего о государе-царе, боярин». «Все мы тут люди служилые». «Не поклепцы друг на друга. Говори, Кереха!» Боярин на крыльце за дверью приостановился. Подъечий стоял, просунув лохматую голову в приотворенную дверь. Осказывал дьяк, сходя тут от крыльца Боярину Троекурову, той боярин его у крыльца ждал, что де государь крепко патриарха Воскресенского сожалеет, к нему дед патриарха Иерусалимского. Нектария письмо о Никоне есть. Просит простить. Государь Никонова восхвалял а вакунку ямой грозил. Был где гневен, на раскольников, так-то. Ты явно такое слышал? Явно, боярин, так-то. Вести эти и я слышал не раз. О Нектарии слышу впервые. А ты, Тереха, молчи и смотри. Ни слова про то. «Молчу, боярин, так-то!» Подъящий запер двери, Идя сказал тихо. «Сам как Таратуй Хованский многоязычен, Меня же просят молчать, так-то!» Звон колокольный, звездное небо И среди звезд звезда хвостатая, бледная, Немного из изжелта и светит мало. К «Радости наши это звезда! Эх, попировать бы по-старому!» Снег мягкий, нетронутый ростепелью, легко запятнанный шагами людей. Широкой грудью вдохнув в себя боярин холодный, благодатный воздух и почувствовал, как он напоил его будто ключевой водой, и было такое особенно приятно после вонючего и спертого духа приказной палаты. Малка извилась И что, коли чуть протянет, помрет, возьму другую жену. доволи да ей такой не дам, кою малки дал, — думал боярин, медленно идя к Никольскому крестцу. — Эх, Господи, коли удастся друга вернуть, сослужим тебе молебен. Вернуть его да посадить с прежней честью в патриарших ризах. И ведь иные бояре тоже, что и я, мыслят. «А это кто?» «Он! Он!» Боярин глубже надвинул на голову высокую бобровую шапку и крепче зажал в правой руке дубовую трость. Навстречу к троицким воротам шел Сенька. Сенька хотел обойти боярина, свернул было в сторону. «Эй, ты, холоп! У меня был?» «Я стрелец, а не холоп!» «Ты не верай, черт! У меня был!» Хотя бы и у тебя. Чего кобелем борзым глядишь? Любить у тебя некого. Не погань моего крыльца. Боярин, подняв трость, кинулся на Сеньку. Сенька с виду неповоротливый взмахнул саблей. Трость боярина переломилась, он бросил ее и, сверкая глазами, отступил. — Кабы оружный ты был, да в броне, нарубил бы из тебя мясо. — крикнул Сенька. — И левщик окаянный! — заорал боярин, скрипя зубами, и отступил на дорогу. — Уже в земском приказе поглядим, кто ты! Сыщем! Не был ли в медном бунте? У Сеньки коротко мелькнуло в голове. — Изрублю дьявола! Но он сдержался. Пошел дальше. — Не томашись, боярин! Спит сказала у дверей дурка-сватья. «Шишей всяких водишь в дом, блудня!» Боярин, размахнувшись, хотел дать тумакашу тихий. Она присела, удар не тронул ее. Боярин пнул дверь. Дверь с треском распахнулась. В желтом полумраке, в углу под образами с зажженными лампадками, на кровати зашевелилась больная, закашлялась. А когда боярин подошел близко, сказала. «Чего ты, Никита...» «Как на базар едешь!» «Зачем здесь был твой приголубник?» Дурка сватья заперла распахнутую дверь, проскользнула мимо боярина в угол за кровать. Бояра не молчала, закрыв глаза. Боярин снова крикнул «А что был здесь этот выжлец?» «Сам ты выжлец. Выискиваешь, следишь. Он хороший, добрый». Я этого доброго твоего поймал, сдал в разбойный приказ. ангелевщик хотя и ряжен стрельцом. Стыда у тебя нет. По что пугаешь меня? У тебя велик стыд. Не сегодня-завтра помрешь, а приголубников в дом кличешь. Я не хочу умирать. Помрешь? Поеду вот к ермонаху Александру. Попрошу тебя особоровать. «Уйди, медвежий оборотень!» «Не топырься, малка! Помирай! Грехов меньше! Смерть, она лучше всяких приголубников голубит!» «На живу руку раз!» «И глядишь человек в колоде!» «А там земля! Бух-бух! Хе-хе!» «Уйди!» «Я уйду скоро!» «Теперь же миримся!» «Хочу говорить с тобой о деле!» Боярин придвинул скамью сел. — Эх, малка, Меланья, жалко мне тебя. — Уйди, ведаю твою жалость. Ну, — но уймись, будем говорить. Хочу, видишь, ты Ника назвать, писать ему письмо. Больная широко открыла глаза, в них сверкнул огонь и потух. Она закашлялась, отдышалась, сказала. — Писать будешь мне, покажи письмо. «Сам писать будешь?» «Сам, конечно. Дело тайное. Кого звать?» «Как ушел Никон, и доходы наши пали. День ото дня, нищеем с чем. «Еще бы! Жену стало некому продать!» «Не злись! Говори толком! Совет надо твой!» «Забудем! Не помни, я же приголубника твоего не стану поминать!» «Кого поминать, ежели ты его в разбойность дал?» — Ну и сдал. Там огнем на кнутом помянут. — Теперь будем судить о твоих грехах? — Моих? Я безгрешен. Чужим женам не лез. — Знаю. Сам станешь писать? Пиши от меня. Зови его. Никона. — Хочу спросить тебя, писать ли от нас одних или от имени государя? — Не напишешь ему от имени царя? Он не поверит тебе. Бояр Никон опасается. — Да, мне такое говорили, Афанасий, Ордын, Нащекин и Матвеев. — Говорили? — Все прямо так и говорили. — Не прямо. Немножко не так. Но понять было можно, что государь очень хочет помириться с Никоном. Ордын даже денег дал в долг, поташ с будных станов новгородских привести А денег тех мало. Я кнутом мужиков, старост на варницах сбивал вести И не везут разбойники. — поди пиши. Устала я. У себя в Крестовой боярин Никита помотал рукой и головой косматой склонился перед образом спас золотые влосы. Работы учеников Симона Ушакова — копия, дар Никона. Отгоревший образа лампады зажег на круглом покрытом парчой столе несколько свечей, придвинул медную чернильницу, взял гусиное перо, Оглядел чиненный конец, подумал. «Песец-лендяй, худо чинит перья. Сменю». Придвинув склеенную тем же песцом столбцы бумагу, навалился широкой грудью на стол. «И спешу, кое отчеркну, что лишнее», — сказал сам себе и написал. «Великому государю, святейшему Никону, патриарху Московскому и всея Великой и Малой России». Раби твои, никиткой Малка, требуя твоего святительского благословения, челом бьем. Написав, боярин задумался. И пошто пугал Малку смертью. Жить хочет баба. И продолжал писать Никону. А слыша твое святительское спасение и здравие, радуемся, а и паче бы видеть Господь изволил. Иное с Малкой надобе Расспросить бы ее ласково. «По что холоп собачий сын приходил?» «Не за любовью, конечно. А за любовью-то ништо получил?» «Помрет малка. В чем душа живет?» «Еди на злоба альтуга великая заставляет языком шевелить. не умно дразнить мертвых, боярин Никита. А ну, пишем еще». «Да ведомо будет тебе, государю. Тако приятели мне сказали». Изволено тебе, государю, быть в воскресенье в надо восемнадесеть день и к заутренней часов за семь или меньше малым, чтоб к пении притить, а не в понедельник девятнадцатого числа. Призыву. Умириться, государь. вишь Иерусалимский, и тот просит мириться. А не смириться, ежели... Тогда, боярин Никита, держи голову. и эх на разбой кидался в путивле, а голова цела оттянув коленем упрямую бороду зюзин продолжал писать пойти в церковь во двери северный будет не ведай твоего странного входу в церковь церковники петь перестанут или не перестанут пришед на свое место начало положе изволе молыть вслух мир вам а архимандриту своему и ключаря пошли известить Йова или кой лучиться ко государю. Боярин прочел написанное. Что кому сказывать, что и кто о царе говорил, дописать да особо. Да ведомо тебе великому буди о том, присылай ко мне Афанасий и Артамон, и, сказывали они, декабря в седьмой день у Евдокии в Заветриню, Наедине говорил с ним царь-государь, что ты присылал архимандрита, и он твоему совету обрадовался, и архимандрита добре хвалил. Сидел где я с ним наедине, а он где со мной со слезами говорил, чтоб нам в ссоре не верить. И я где клятвою говорю, что тому ничем ссоре никакой отнюдь не ему веры. И ныненьде на Николин день приезжал ко мне в Хорошова чернец. Григорий Неронов, с поносными словами всякими на патриарха, «Я знаю де, кто с ним и в заводе, только де я ничему не верю, а наш совет и обещание наше Господь один весть, и душою своей от патриарха ей-ей не отступил, да духовенство и синглиту ради, по нашему царскому обычаю, собою мне патриарха звать нельзя, и писать к нему о том, потому что он ведает, для чего сшел, и придет также воля его, а ныне в церкви или во всем, кто ему бронит. И яди ей в том ему не противник». Боярин сунул перо в чернильницу, встал, потянулся, походил по крестовой и еще раз подошел к образу крестясь. «Помоги, Господи!» — отошел, сказал. малко скорбно в ночи идти кней недобра в утре прочту а придет монах от александра при нем перепишу я тошлю сел боярин снова взял перо приписать веры для пущей царь де сказал тако от иди афанасий моим словом прикажи миките описать все сие в тайне прияелю моему патриарху да не забыть и приписал сбоку столбца. «А сие писание паки возврати». Погасил свечи, встал, поправил образы лампаду, покрестился и ушел. Утром, когда боярин прочел жене писание, Малка сказала. «Писано хорошо. а царице прибавь. Зовет. И о царе припиши больше. Скорее вернется. Письма в обратный ищи». заподозри твой умысел когда ушел боярин больная сказала себе феодора пустенья но царство спасла я же твой дом гублю будешь помнить злой как от имени меня царя писать?